Грядущее наступило с рассветом следующего дня. Четверо всадников, спешившись на краю чаще неподалеку от матушкиной хижины, стряножили коней и осторожно двинулись вперед. Сержант, назначенный ответственным, отнесся к поручению без восторга. Уроженец овцепиков он с трудом представлял себе, как может выглядеть пленение ведьмы, зато отдавал себе отчет, что приветствовать собственное пленение ведьма не станет. А сержанту не хотелось приветствовать то, что не могла приветствовать ведьма. Его подчинённые также были коренными овцепикцами. Они следовали по пятам за начальником, от всего сердца надеясь использовать того в качестве щита при обнаружении сколь-нибудь более подозрительного предмета, чем обычное дерево. В утренние дымки постепенно прорисовывались мухомороподобные очертания дома. Целебные травы, привольно разросшиеся в матушкином саду, колыхались, хотя воздух был недвижим. Среди прочих в саду были представлены растения, которые даже для овцепиков являлись диковинными, прибывшими сюда, с самого края диска. Сержант был готов поклясться, что пара цветочков обратили к нему свои пестики. Он вздрогнул. «Что теперь-то делать, командир?» «Что делать, раз... Эм, да, рассредоточиться вокруг дома». Солдаты с удвоенной осторожностью преодолели заросли. Оказавшись у поваленного ствола, сержант присел на корточки и прошептал. «Отлично! Просто молодцы! командира понимаете, с полуслова. А теперь давайте живо рассредотачивайтесь. Только на сей раз рассредотачивайтесь поодиночке». Солдаты в полголоса ворча растворились в туманных дебрях. Сержант выждал пару минут, чтобы подчинённые успели закрепиться на позициях, а затем произнёс «Вот и славно! Теперь же...» И осёкся. Он вдруг с испугом спросил себя, разумно ли с его стороны орать на все окрестности, отдавая приказы. «Неразумно», — тут же решил он. Тогда сержант выпрямился, снял с головы шлем, изъявляя таким образом уважение к хозяйке дома и, переступая онемевшими ногами, приблизился к хижине с заднего хода. Откашлившись, он несколько раз очень вежливо стукнул в дверь. По прошествии определенного промежутка времени сержант напялив шлем обратно на голову и, молвив, «Дома никого нет, значит, ломаем дверь», принялся отмерять дистанцию для разбега. В этот миг дверь отворилась. Отворилась с изуверской медлительностью со скрипом, способным на целый день испортить настроение. За пронзительностью скрипа следовало заподозрить не безалаберность хозяйки, но, напротив, кропотливейшие усилия, как, например, ежедневное ошпаривание петель кипятком. Сержант замер и начал медленно поворачиваться лицом к двери. Пустота дверного проёма, представшая его взору, произвела на него гнетущее впечатление – Весь его жизненный опыт говорил о том, что двери сами по себе не открываются. Сержант снова откашлялся. Нагнувшись к его уху, зашедшая сзади матушка-ветровозг прошептала. «Кашель у тебя запущен. Молодец, что заглянул». Сержант уставился на неё с выражением бездыханного благоговения. «Кхм!» Только и смог сказать он.